Она чмокнула Мазура в щеку и направилась прочь, без всякой танцевальной походочки, какой расхаживала при исполнении, размашистой деловой походкой крестьянки, торопившейся на поле к созревшему урожаю. Мазур смотрел ей вслед с налетом легонькой грусти. Занятно, но девчонка ему и в самом деле чем-то понравилась. Шлюха, конечно, высшей пробы, но в своём роде личность С ней в самом деле было интересно. На ее месте могла оказаться какая-нибудь тупенькая, с которой не поговоришь, наоборот, приплатишь, чтобы открывала рот исключительно для известных процедур. А Мадлен интересная девочка. Очень может быть и приподнимется изрядно в своем древнейшем ремесле. За последнее столетие, обогатившимся еще и техническими новинками вроде фотографии, глянцевых журналов и фильмов, встречал он однажды на той стороне Атлантики неглупую хваткую и девочку, ставшую изначающей актриски, зрелая, получившей потом ни одного Оскара. Она, правда, не имела никакого отношения ни к проституции, ни к порнографии, Но механизм успеха, в принципе, везде одинаков. В мире Мадлен большинство тружениц постельного фронта так и остаются вечными пролетарками, но некоторым удается и разбогатеть. У порнофильмов есть свои кинозвёзды, как и у фотомоделей того же «Полета», а у девочек по вызову своя аристократия, работающая отнюдь не за гамбургер и мятую четвертную. Добравшись до здания, где располагались жандармы, он еще издали увидел толпу человек в триста, сгрузившуюся на некотором отдалении. И вместо антенны на крыше лишь подставки. Антенну, конечно, как и опасался капитан первым делом срезали густыми очередями. Он оказался тут единственным белым и не раздумывая двинулся напролом, как кабан через кмыши. кого бесцеремонно отпихивая левым плечом, кому поддавая под коленки или по заднице тяжелой сумкой. Куртку он заранее распахнул, чтобы арсенал на поясе предстал во всей красе. Ушибленные им яростно оборачивались, готовые порвать на тряпки или как минимум обматерить в семь этажей с чердаком, но узрев круто вооруженного белого, вмиксникали и расступали, спихая соседей. Мазур довольно быстро протолкался в первый ряд. «Ах, вот оно что? На пустом пространстве меж толпой и оградой шириной метров пятнадцать расхаживали пыжись и важничая два местных полицая, вида самого похабного. Форма мята и кое где в пятнах непонятного происхождения, фуражки нахлобученные кое как словно махновские папахи, револьверы на пузе ручаться можно с позапрошлого года нечищенные. Объявились суслики, отсиделись где-то в безопасном местечке, а когда опасность исчезла совершенно, вылезли и стали всем напоминать, что они представители власти. Ровно половина полицейских сил лубебо. Вторая половина, скорее всего, гораздо более пессимистически смотрит на жизнь, И до сих пор хавается по чердакам или подвалом. В том числе и начальник полиции, один из четырех. Мадлен мимоходом упоминала, что он в чинике капрала, а у этих двоих погоны УСС. Мазур неторопливо двинулся прямо на них. Один неуверенно попытался заступить ему дорогу, но Мазур рявкнул смирно: На первой пальме повешу сволочь. Полицаи шарахнули, оба попытались принять стойку смирно, но вряд ли слышали о существовании таковой, так что получилось у них поганенько. Пройдя еще несколько шагов, Мазур остановился. Здание не загорелось, но там и сям из разбитых окон еще выползали тонкие струйки пахнущего горелым тряпьем дыма. По ограде россыпь пустых стеклопластиковых тубусов от одноразовых гранатометов, повсюду россыпи разнокалиберных гильз. Ага. Труп в камуфляже, и вон там, и еще. С дюжину нападавшей жандармы все же сумели отправить в который-то из соседних миров. Есть, конечно, старое правило, гласящее, что нападающий теряет три раза больше людей, чем засевший в обороне, но оно не всегда работает. И уж тем более не в таких условиях, когда осажденных буквально забросали выстрелами из гранатометов, а ответить было нечем. Вот они. Нападавшие не особенно и торопились, если сумели все это устроить. На острое конце старинные чугунные ограды, насаженные отрубленные головы. Без сомнения, все умышленно оформлено в стиле черного юмора. Слева направо, согласно субординации: капитан Амбатена, лейтенант Очоба, капралы Сантуш и Бучар, а дальше сплошь знакомое. Нет, вон те трое. изображали на автостраде армейский патруль. Мазур стоял, кривя губы. На всех широтах одно и то же. Честная солдатская смерть, незатейливого облика. будем надеяться, что этих парней приютил большой лунный бегемот, если только он есть. Мазур подумал, что немало его боевых товарищей теперь знают совершенно точно, что там, если только там все же что-то есть. Возникает подозрение, что им, да ему самому, гораздо больше понравилось бы у лунного бегемота, чем сидеть в сарфе на облачке и тренькать на ней как заведенный. Хотя, конечно, если все же что-то есть, наверняка обстоит как-то иначе. не дурацких харф, ни пухлых облачков, что-то другое. Он остался и без автомата, что не так уж и напряжно, и без машины, что гораздо более прибавляет хлопот. Слева у торцовой стены жендармерии еще вяло дымило полдюжины автомобильных остовов, закопчённых остро вонявшей горелой резины и синтетикой, По сгорели дотчастисто опаленные короба стояли на ступицах. среди них по очертаниям сразу угадывался его ровер. Судя по наличествовавшим здесь же россыпям гильз и трупам, машины не поджигали специально, атаковали и с этой стороны, и они загорелись в конце концов. Тот э в партитуре боя, которую он читал как книгу на знакомом языке, послышалось несколько непонятных громких хлопков. Безусловно, взрывы, но не сочетавшиеся ни с одним известным ему боеприпасом. Бензобаки, конечно, что же, не смертельно. Он взял сумку и повернулся. Полиция, торопящаяся на него преданными собачьими взглядами, Пытались тянуться в струнку. Работало одно из африканских понятий: если персонаж в штатском орёт на людей в погонах, значит, имеет право. Стой и не возникай, а то хуже будет. Где начальник полиции, рявкнул Мазур. Не знаю, звонили кому-нибудь. Никак нет. Эти телефонные провода порезали, а рации у нас нету, только у жандармов была. Мазур вдруг почувствовал тягостную усталость, опустошенность. Нечего больше здесь делать. В конце концов, это совершенно не его война. И задание у него другое, требующее на мягких лапках пройти стороной ни во что не вмешиваясь и войну начинать исключительно в целях самозащиты. Правда, тут уж можно не стесняться в выборе средств и гуманизмом не мается. осмелюсь обратиться, вякнул один из полицаев. Будут ли распоряжения? Мысленно Мазур был уже далеко отсюда. Поглядывайте тут пока, буркнул он. Вообще-то придя сюда, а да вдобавок, перекинувшись парой слов с полицаями, он оставил выражаясь языком профессионалов знак. Знаком может быть что угодно. От сломанной ветки до такой вот короткой беседы. Однако вряд ли эти дуболомы будут в состоянии его точно описать. И потом он уже оставил Лубеба немало других знаков, и немало людей здесь как раз смогут его описать. Как сказал бы боцман Собадаш, если уже словил триппер, количество следующих фрикций не имеет значения. Всегда умели флотские люди в похабной форме выражать нешуточную, исконно посконную мудрость. Мазур двинулся прямо на толпу, и она торопливо раздалась. К ней со всех сторон стекались обыватели, высмотрев подходящую физиономию, испитую, но насмешливую, Мазур придержал его за грязный локоть. Знаешь, где гараж лысого Масабы? И протянул ему сигарету. Вообще, с африканцами есть свои тонкости. Фамильярничать с ними ни за что не следует, уважать перестанут. А вот мелочи вроде сигареты способствует установлению контакта, а иногда наоборот. Как только что с полицаями, полезнее орать по фильтхебельски. Абориген прикурил с наслаждением, выпустил дым и охотно ответил, показывая в один из переулков. Кто ж не знает, сеньор? Сначала пойдете вон туда. Лысый Масаба, и в самом деле, оказался лысым, как коленка, толстяком лет 50, улыбчивым, чуточку суетливым, многословным, сыпавшим шутками прибаутками. именно таким под любыми широтами и должен быть торговец с подержанными автомобилями. Желчному ипохондрику в этом бизнесе мало что светит. Он более уместен в похоронном деле, где живчики вроде Масабы как раз неуместны. С таким видом словно демонстрировал сокровище британской короны, Масаба показал мазуру весь выставленный на торги автопарк. Общим числом аж 6 самоходных экипажей, 4 легковушки сущие интернационал, Ford, «Форд», «Тойота», «Рено» И надо же Нива, судя по облику, произведённая еще в советские времена. Еще имелись Виллис без стента, судя по облику, помнивший вторую мировую в Африке, и не такие раритеты ухитрялись ездить, и даже в ту сторону, куда их направлял водитель. И наконец сохранивший большую часть голубой краски, в которой изначально был выкрашен, здоровенный Лент Краузер. Показывая Мазуру документы то на один, то на другой, автоосколок был их эпох. Лысый Масаба сыпал словесами неудержимо, расхваливая своих антилоп гну со страшной силой. Выходило примерно так: сеньору клиенту несказанно повезло, он оказался в салоне, где продаются лучшие в Африке автомобили, один из которых уже присматривают механики из президентского гаража. Второй собирается приобрести в подарок на день рождения Мамару Рукадафи, а на вилиссе во время своего визита в Янгаталу, вернее, тогдашнюю португальскую западную хоту, разъезжал сам сеньор президент Франклин Рузвельт. В жизни, как мазур точно знал, здесь не бывавшие Так что автомобиль не только великолепен на трассе, но и имеет немалую культурно-историческую ценность для понимающего человека. В таком примерно аксепте. Мазур слушал эту болтовню в вполуха, в нужных местах кивая, поддакивая, в нужных местах выражая легонький скептицизм, в нужных и не такой уж лёгенький. Почти с самого начала он положил глаз на Лендкрузер. Пусть и 13 тринадцатигодочка футроду. Это не тот случай, когда чертова дюжина должна пугать. Японские внедорожники производства середины 90-х, неубиваемые танки даже после многолетней пробежки по африканским дорогам, вернее, тому, что здесь считается дорогами, дело не только в отменном японском качестве, В Японии, как и в нынешней России, все внедорожники отечественного производства тогда стояли, а может, и по час стоят, еще и на военном учете, чтобы пойти по мобилизации в случае войны. А потому на японских заводах, выпускавших джипы, кроме обычных приемщиков, сидел еще и военный. Легко представить уровень качества и надежности при наличии этих трех факторов. Японские автостроители, японских приемщик, японский военный приемщик. неубиваемый танк. Мазуру предстояло проехать всего-то 70 с лишним километров, но их именно что предстояло проехать без серьезных поломок. Если машина квакнет в пути, хлопот будет выше крыши. Ни автомехаников по вызову, ни эвакуаторов в этих краях не водится. Да и водись они, машина могла встать в зоне ещё неохваченной сотовой связью. На попутки рассчитывать особо не приходится. Магистраль идет до инкоматии по местам глухим и малообитаемым. Партизаны там, в общем, не шастают, но все равно большинство водителей голосующих предпочитают не брать. Это дальше за инкомати начинаются более-менее цивилизованные края. А здесь еще не так уж редко попадаются персонажи, способные посреди непринужденного разговора извлечь пушку и вытряхнуть владельца из его законной колесной собственности. Количество колес может быть разным, иногда и водителей многоосных грузовиков нахально спешивают. Одним словом, на первом месте надежность. Моментально заметив интерес Мазуру к конкретной машине, лысый Масаба принялся уже ее конкретно расхваливать до небес. Когда Мазуру это надоело, он решительно заявил, что слова-словами, но настало время реальных испытаний. Минут пятнадцать они с Масабой в качестве пассажира колесили полубеба, и у топозного рая у здания жандармерии Наблюдалась та же картина, разве что у жандармерии зевак прибавилось вдвое, и полицейских стало уже четверо, а ураэ зеваки и пострадавшие уже рассосались. Только Бородач, видимо, не найдя себе другого занятия, так и сидел на крылечке с бутылкой. Пробовал японского ветерана всеми способами. Передачи переключались с небольшим замедлением, но исправно. Тормоза работали, приборы работали, движок не грелся. Приехав назад в гараж, Мазур слазил под капот и под днище, потом попросил принести вольтмер, если таковой в хозяйстве имеется. Имелся. Общий итог оказался скорее положительным. Тормозные шланги в порядке, никакая жидкость не протекает. Правда, следовало долить и тормозухи, и тосола в радиатор. Но Номасаба заверил, что это не проблема. Оба аккумулятора оказались при последнем издыхании. Но номасаба обещал за смешные деньги в две минуты поставить более здоровенькие. Но ну а то, что сиденья вместо родной кожи были обтянуты какой-то прочной здешней мешковиной, никакого значения не имело. Одним словом, следовало брать. С четверть часа Мазур увлеченно торговался, сбивая безбожно задранную, вне всяких сомнений, цену. Никакой необходимости в этом не было. На те деньги, что лежали у Мазура в кармане, он мог приобрести что-нибудь новёхонькое, совершенно без пробега. Но человек, который в таких условиях совершенно не торгуется, западает в память продавца. Знаков следовало оставлять как можно меньше. Покупателя ведущего себя как обычно, Масаба наверняка забудет очень быстро и описать толком не сможет. Как любой на его месте, так что цену Мазур все же сбил примерно на четверть и решил, что этого достаточно. Французские франки Масаба принял без малейших возражений, разве что по чуточку более для себя выгодному, чем официальный курсу. Но тут уж торговаться не следовало. Оба совершили то, что здешний закон а миновал незаконными сделками с иностранной валютой. Не тот случай, чтобы торговаться. И вот он решающий миг, когда впору звучать фанфарам, уже полноправный обладатель неубиваемого танка Мазур нажал большим пальцем на здоровенную кнопку, на большущем старомодном рычаге переключения передач коробки автомата, больше похожего на боевую дубину. Притоптал педаль газа и неторопливо выехал со двора. Успел увидеть в зеркальце, как лысый Масаба поднял руку в жесте, напоминавшим классический фак, но носившим совершенно противоположный характер удачи. Указательный большой прижаты, а остальные оттопырены. Сокровище, конечно, ему досталось не бог весть какое. Но бачили очи в шоку повалы. Мазур ехал под неумолчный аккомпанемент тех же звуков, что сопровождали его во время пробной поездки. Там и сям что-то погромыхивало, что-то постукивало, что-то громко дребезжало. Вот только к счастью все эти звуки относились к раздолбанной ходовой. А шум мотора звучал ровно и ни малейших опасений пока что не внушал. Единственный минус из тех, необходимых в дороге аксессуаров, имелся только ручной насос. Массивный, толстый с двумя приступочками для ног, явно не от крузера и вообще, скорее всего, не от какой бы то ни было японской марки. Но Масаба заверил, что резьба наконечника шланга вполне совпадает с таковой на резьбе вентиля, что Мазур на всякий случай проверил собственноручно. А вот запаски не было. Не было ни инструментов, ни домкрата. Масаба сокрушенно разводил руками. Парень, у которого он купил японца, всё это то ли давно пропил, то ли потерял. А у него самого ничего подобного не найдется. Оставалось надеяться на лучшее. В конце концов, 70 с лишним километров по асфальтированной магистрали никак не ралли Париж-Дакар. Пропустив огромный грузовик с кузовом, груженным какими-то деревянными ящиками без маркировки, Мазур свернул вправо на магистраль четырехрядку и покатил, зорко высматривая опасные выбоины, которые для ходовой его старикана и без того убитой могли оказаться роковыми. Поначалу он осторожности ради держал семьдесят, а потому оказался чуть ли не единственным в крайнем правом ряду, гоняли здесь слишком И легковушки, и автобусы, и громадные грузовики, всякий, кто имел к тому возможность, давил на газ так, будто за ним гнался разъяренный Качана. Выжимать менее сотни на магистралях считалось просто неприличным. То и дело обгонявшие мазура грузовики и иные легковушки проносились мимо дважды рявкнув сигналом, что на здешних дорогах примерно соответствовало факу. Мазур привал на эти знаки внимания с высокой колокольни. Проехать еще километров десять, получше освоиться за рулем патриарха и можно самому выжить сотню. Патриарх очень похоже потянет, а значит, мать твою. Здесь как и дома, как и во всех странах, где он побывал, действовало одно и то же нехитрое правило. Тот, кто идет по второстепенной, пропускает того, кто по главной. Асфальтированная двухрядка, ведущая к топазовой шахте, была второстепенной, и соответствующий знак на ней перед магистралью торчал, но Мазур хорошо еще вовремя понял, несущиеся к магистрали два здоровенных американских недорожника правила соблюдать не собираются. И всё равно пришлось давануть на тормоз как следует, наплевав на то, что тормозные колодки были изношенными, и все же лучше, чем получить в бок от переднего. Тормозные колодки жалобно завизжали, тормозной путь оказался длиннее, чем следовало бы, но всё же машина остановилась вовремя. Вот только сзади раздалось отчаянное шипение гидравлических тормозов. На мазура Надвигался высоченный капот огромного трака. И скакнуть на машине на обочину уже слишком поздно, ничего не поделать. Обошлось. Радиатор казалось, отделяли от заднего бампера крузера какие-то миллиметры, но не случилось и легкого касания. Внедорожники, не притормаживая, промчались метрах в 2 от его капота, повернули на магистрали налево, Под самым носом отчаянно завижавшей тормозами облезлой легковушки и испустивший длинный вопль клаксона, мазур высунулся в окно. Стекло было опущено, поскольку кондиционер не работал. Из кабины трака выскочил высокий поджарый негр в потертых джинсах и черной майке, От избытка эмоций прямо-таки заплясал на дороге, показывая обеими руками факи давным-давно исчезнувшим из виду джипом. Потом подбежал к мазуру, вертлявый такой, что с американским серебряным долларом на шее на цепочке поверх майки талисманом на удачу. Слышь, белый, браза, за он. — Ты намираешь этих мазерфакеров не запомнил? Номеров Мазур не запомнил, но хорошо рассмотрел, что джипы битком набиты здоровенными белыми мужиками в одинаковых куртках цвета хаки с одинаковой эмблемой пониже левого плеча. Эта эмблема была ему незнакома, но учитывая здешние реалии, это могли быть только охранники шахты. Куда надо полагать, наконец-то дошло известие о событиях в Лубеба. то ли кто-то, отыскав машину, того же Масабы доехал до родного рудника, то ли кто-то с горяча пешком по бездорожью рванул. Мазер факеры, орал Негр, приплясывая от переполнявших его чувств. Так ты не помнишь номеров, браза? Поговорю с братьями. Мы им заделаем козью морду, ни мамы, ни девки не узнают. Судя по выговору, и специфическим словечком это был не местный негр, а американский, кой нынче политкорректности ради положено именовать афроамериканцем. Вообще-то сейчас эта словечка подходила как нельзя лучше и американец, и в Африке. Уроды, разорялся негр, выпустив череду словечек, которых мазур не понял, ни одного. Скорее всего, специфические матерки американских черных». А штатерскому сленгу его никогда и не учили. Учёно выражаясь, эндемические словечки, то бишь свойственные лишь какой-то определенной местности. Бабушку родную им трахать, а не на трассу соваться, не унимался негр. Я ж тебе браза чуть взад не въехал. А я взад только шлюхом въезжаю, на трассе сроду так не лопухался. стукнул бы тебе взад, встал бы на бабки и позорно вдобавок. Соберем братишек, поговорим и чихать не что это белое. Пусть перед ними здешние черномазы на вытяжку стоят, а я гражданин США, уродлённый из Теннесси. Так чего там, за номера? Не успел я их запомнить, сказал Мазур. Слишком быстро пронеслись твари. Только и думал, как затормозить. Ну вот, кто это, я тебе скажу.